Глава 8. Утром Хью Беренгер вместе с шестью верховыми стражниками выехал в Итон. Ещё дюжину своих людей он оставил за рекой у тракта, чтобы те тщательно прочесали поля и леса в полосе между Роксетером и Эйтоном. Беглого убийцу следовало бы искать дальше к западу, однако Ричард наверняка находился где-то рядом поблизости. если он и впрямь собирался предупредить гиацинта о грозившей тому опасности. Отряд Хью прямым ходом проследовал по тракту от Форгейта до Роксетера, а оттуда короткой дорогой через лес к скиту Кутреда, куда, видимо, направлялся и Ричард в поисках гиацинта. Судя по рассказу Эдвина, Ричард лишь на несколько минут опередил Босье и наверняка поехал короткой дорогой. И всё-таки датчельника мальчик так и не добрался. Мальчик Ричард удивился отшельник. Вчера вы меня о нём не спрашивали, только о том человеке. Нет, Ричарда здесь не было. Я отлично помню молодого лорда, упаси его Господь. Понятия не имею, куда он мог подеваться. И ты не видал его? Он уже второй день как исчез. Нет, не видал. Дверь у меня не запирается даже ночью, сказал Кутров. Я всегда здесь, если кто приедет. Если бы мальчик оказался в беде где-нибудь поблизости, он наверняка прибежал бы ко мне. Но я его не видал. Обе двери в скитаев прям были открыты настежь, так что обстановка жилой комнаты и часовни была видна даже снаружи. Если узнаешь что-нибудь о мальчике, «Пошли известия ко мне или в аббатство?» — попросил Хью. «Или сообщи моим людям, которые прочесывают лес». «Так я и сделаю», — мрачно ответил Кутред, стоя у изгреди своего огорода и провожая взглядом всадников, направившихся в сторону Итана. Едва заслышав глухой и дробный стук конских копыт по утоптанной земле двора, Джон Лонгвуд немедленно отъехал верхом от одного из сараев, стоявших чередой вдоль Чистакола. Его руки и лысина были цвета тёмного дуба, ибо большую часть времени он проводил под открытым небом, причём в любую погоду, и ни одно дело во владениях Людалов не обходилось без него. С удивлением и любопытством, но никак не с тревогой, он смотрел на подъехавший к воротам отряд шерифа И двинулся встречать гостей. Ми лорд, что привело вас сюда в такую рань? Лонгвуд обратил внимание на снаряжение воинов. Не собак, не соколов, но мечи у пояса, а у двоих даже луки за спиной. Похоже, это уже совсем другая охота. У нас тут всё в порядке. А что случилось в Шроксбери? Мы ищем двух пропавших людей, коротко сказал Хью. Только не говори мне, что не слыхал об убийстве, случившемся 2 дня назад неподалёку отсюда. А тут ещё слуга отшельника исчез, причём есть подозрение, что он из беглых вилланов, и у него были основания к убийству. Похоже, он опять сбежал, но это первый из двоих, кого мы ищем. Ну, конечно, мы слыхали об убийстве, с готовностью согласился Лонгвуд. «Но я думаю, что убийца давным-давно унес ноги. С тех пор, как он был у нас и взял медовые лепешки, которые леди Дионисия послала к утраду, о нем ни слуху, ни духу. Леди не очень-то жалует его. Я слышал, как она его бронила. Этот парень, конечно, еще тот хват. Но я думаю, что мы его больше не увидим». «Впрочем, оружия при нем никогда не было», — произнес он и в задумчивости нахмурился. Как знать, может, это и нион убил своего хозяина. Угроза быть схваченным в полне могла заставить его скрыться как можно быстрее в незнакомых местах. Хозяин вряд ли добрался бы до него. Зачем Геоцинту было убивать, оставаться здесь куда опаснее. Никто его пока не обвиняет, промолвил Хью. Но и оправдать нельзя, пока его не нашли. В любом случае он мне нужен. «Однако у нас, Джон, есть еще один пропавший. Это внук твоей леди, Ричард. Примерно в то же время, когда произошло убийство, он уехал из-за аббатства и до сих пор не вернулся». «Молодой лорд!» — Лонгвуд открыл рот от удивления. «Это случилось два дня назад, а мы узнаем лишь сегодня. Боже правый, она же с ума сойдет! Как это произошло?» «Кто увел его?» Никто его не уводил. Он просто оседлал своего пони и уехал сам, по собственному желанию. Но вот что с ним стряслось, никто не знает. А поскольку один из разыскиваемых подозревается в убийстве, я осматриваю каждый дом и каждый сарай, а заодно мои люди ищут и Ричарда. «Я знаю, Джон, ты отличный управляющий, но даже и тебе не дано знать абсолютно точно, что творится в итонских закоулках. Однако именно это я намерен выяснить, и не только в самом Итоне, но и во все округе. Передай леди Дионисии, что я хочу поговорить с ней. Джон Лонгвуд смиренно наклонил голову и удалился. Хью спешился и подошёл к ведущему в дом высокому крыльцу, прикидывая в уме, как поведёт себя леди Дионисия, когда выйдет к нему из широкой двери дома. Если она и впрямь до сих пор не знала об исчезновении мальчика и впервые услышит о нем сейчас из уст своего управляющего, следует ожидать гневного натиска, усугубленного искренним горем и отчаянием. А если это для хозяйки Маннера не новость, то у нее было время подготовиться к представлению гневной сцены. Однако Хью полагал, что старая леди так или иначе «выдаст себя». Что же касается Джона Лонгбуда, то его честность вне всяких подозрений. Если старая леди прячет мальчика, то управляющий не имеет к этому никакого отношения. Никогда бы он не стал плясать под её дудку, ибо отлично знает, что служит Ричарду, но никак не леди Дионисии. Леди решительно вышла на крыльцо, её юбки развевались, глаза горели огнём. Что я слышу, ми лорд? «Это невозможно! Что значит, Ричард пропал?» «Однако это так, госпожа», — вымолвил Хью, внимательно следя за выражением ее лица и нисколько не смущаясь тем обстоятельством, что ему приходится задирать голову. Впрочем, даже не с той старой леди на высоком крыльце, шерифу все равно пришлось бы смотреть на нее снизу вверх, ибо леди Дионисия была выше его ростом. Его нет с позавчерашнего вечера, когда он покинул монастырскую школу. И я узнаю об этом только сегодня, возмущённо воскликнула старая леди и вздела руки к небу. Два дня назад! Вот как монахи заботятся о веренных им детях, и сами же не дают мне позаботиться о ребёнке, который есть плоть от плоти моей. Если что-нибудь случится с моим внуком, «Аббат ответит мне! Вся вина целиком ляжет на него!» «А вы, милорд, что предпринимаете вы? Ричарда нет второй день, а вы сообщаете мне это с таким опозданием!» Леди на мгновение смолкла, но лишь для того, чтобы перевести дыхание. Седая, высокая, грозная, она стояла на крыльце и метала очами молнии, ее благородное лицо раскраснелось от гнева. Понимая, что передышка едва ли продлится долго, Хью не приминул воспользоваться ею. — Был ли здесь Ричард? — твердо спросил он, бросая своим вопросом вызов ее явно напускному гневу и отчаянию. Леди Дионисия перевела дыхание, но так и осталась с открытым ртом. — Здесь? — выдохнула она. — Нет, сюда он не приходил. Да и стала бы я возмущаться, будь он тут! И если бы Ричард приехал домой, вы, разумеется, послали бы известие к Аббату, не так ли? С невинным видом спросил Хью. В аббатстве о нём беспокоиться не меньше вашего. Уехал он один по собственной воле. Где же нам в первую очередь его искать, как не здесь? Но вы утверждаете, что его здесь нет и не было. А как насчёт пони Ричарда? Не вернулся ли он часом в свою старую конюшню? Нет. Пони не возвращался. Мне бы сразу доложили, ответила леди, гневно раздувая ноздри. Я бы всех своих людей послала бы на поиски Ричарда. Теперь этим займутся мои люди, сказал Хью. Однако, если вы хотите отрядить на поиски людей Ричарда, то, пожалуйста, чем больше, тем лучше. Впрочем, мы приехали, похоже, напрасно. Ведь Ричарда здесь нет, заметил он, изучающе глядя в лицо леди Диониси. Нет! взорвалась она. Его здесь нет и не было. Раз вы говорите, что он уехал по собственной воле, то, возможно, он и не собирался ко мне. Что бы ни случилось с ним по дороге, я во всём обвиняю аббата Радульфуса. Ему нельзя доверять заботу о детях из благородных семей. Вот она, его забота. Так я ему и передам, с готовностью сообщил Хью и подчёркнуто вежливо добавил: "А сейчас мне следует продолжить поиски Ричарда, а заодно и разбойника, который убил в Вейтонском лесу одного из гостей монастыря. И вы, госпожа, можете не беспокоиться о том, что я буду пренебрегать своими служебными обязанностями, а поскольку я полагаю, что у вас нет причин ежедневно производить обыск в маноре вашего внука, то с вашего позволения я сделаю это сегодня вместо вас. И таким образом вы подадите хороший пример своим соседям и арендаторам. Леди Дионисия окинула шерифа долгим ненавидящим взглядом, Затем резко повернулась к Джону Лонгвуду, который с безразличным видом стоял по левую руку от неё. При этом движении её юбки крутанулись, словно хвост разозлённой кошки. Отворите мои двери этим господам. Все двери. Пусть они удостоверятся в том, что я не скрываю у себя ни убийцу, ни своего собственного внука. Пусть все арендаторы знают, что я велю им подчиниться приказам этих господ, вымолвила она, всем своим видом показывая, что не склонилась перед волей шерифа. Проходите, милорд, и ищите, где пожелаете. Хью поблагодарил леди Дионисию самым почтительным образом. Если она и заметила лукавый блеск в его глазах, то об этом можно было судить лишь по её беглой усмешке. Старая леди повернулась к шерифу спиной и решительно вошла в дом, предоставив Хью заниматься поисками, от которых, как тот уже почувствовал, едва ли стоило ожидать каких-либо результатов. Тем не менее, это следовало ещё проверить. И если старая леди рассчитывала на то, что одно её приглашение, выдержанное в столь оскорбительном тоне, заставит людей шерифа отступиться и уехать ни с чем, то она сильно ошибалась. Хью принялся за работу. Он заглянул в каждый уголок дома, начиная с прихожей и кончая верхними комнатами, а также обследовал кухни и кладовые, сундуки и бочки в подвале, не забыл и про конюшни, стоявшие вдоль чистокола, а также кузницу и погреба. Его люди наведались также на поля и овечье пастбище, посетили дома всех арендаторов и вассалов, проживающих на земле Ричарда, однако мальчика так и не нашли. Ближе к вечеру Кэтфаэль выехал на знакомую прочисть. С собой он вёз пару костылей, которые смастерил для Эйлмунда брат Симон, как раз померкли с ничиво. Две толстые, прочные палки, рассчитанные на большую нагрузку. Кость, похоже, срасталась правильно, Нога была прямой и не стала короче. Эйлмунд не привык лежать без дела и с большим беспокойством относился к тому, что за его лесными угодьями ухаживают другие. Не особенно радовало его и то, что Аннет ходит за ним как за малым ребёнком. Котфель подумал, что нынешняя беспомощность отца даёт девушке известную свободу в её девичьих делах, разумеется, вполне невинных. Однако неизвестно, что еще скажет Эйлмунд, когда узнает о них. На подъезде к Роксетеру Катфаэль встретил возвращавшегося в город шерифа, который целый день провел в седле. Его люди все еще рыскали по полям и лесам, прочесывая каждую рощицу, каждый холмик. Однако сам Хью направился обратно в замок, дабы выслушать отчеты других своих людей и, И если кажется, что поиски не дали никаких результатов, подумать о том, как их лучше продолжать дальше. Нет! У неё его нет, крикнул Хьюк от Фаэлю, заранее отвечая на вопрос, едва они сблизились на достаточное расстояние, чтобы слышать друг друга. Судя по всему, она вообще ничего не знала, пока до я не сказал ей. Впрочем, мне известно, как женщины умеют притворяться. Мы переворошили всю солому в её сараях, тут бы и мышь не проскочила. Да и чёрного пони нигде нет. Никто ничего не знает, начиная с Джона Лонгвуда и кончая подмастерьями и кузницей. Ричарда в Ита не нет. Мы обшарили каждый дом и каждый сарай. Священник пустил нас к себе, а потом обошел с нами весь маннер, а он человек честный. Котфайлю грюмо покивал головой в знак того, что его опасения оправдались. «Полагаю, этого недостаточно», — сказал он. «Стоило бы перетряхнуть и Роксетер. Разумеется, я не считаю Фалька Эстли злодеем, он для этого слишком толст и осторожен, но все-таки». «Я как раз из Роксетера», — сообщил Хью. Трое моих людей остались досматривать до конца, но мне уже ясно, что Ричарда там нет. Мы смотрели всё: дом под стройки, окрестный лес. И вот что подозрительно. Не леди Диониси, не Фалк Эсли особенно не противились обыску. Быть может, потому что искать там было нечего. А как же Пони? спросил Катфаэль в задумчивости, покусывая губу. Где-то же он должен быть. Если только второй беглец не уехал на нём за пределы графства, мрачно заметил Хью. А Ричарда не бойсь запер где-нибудь, чтобы не навёл на его след. Друзья долго смотрели друг на друга, обдумывая возможность такого поворота событий, поскольку и этого нельзя было полностью исключить. Сам по суди, продолжил Хью, Ричард поехал к нему, не сказав никому ни слова. Что если мальчик и впрямь попал в лапы разбойника и убийцы? Лошадка у Ричарда крепкая, выносливая, для мальчика даже великовата. А вот для слуги отшельника в самый раз. К тому же, Ричард единственный свидетель. Может, оно всё и не так, но такое бывало. Что верно, то верно, согласился Котфаэль. Однако было в голосе монаха нечто такое, что заставило шерифа спросить его. — Но ты в это не веришь, не так ли? — Сказать по правде Катфаэль и сам еще терялся в догадках. — Ты о чем-нибудь догадываешься? — Я ведь знаю, что твоими догадками пренебрегать нельзя. — Да нет, Хью, — Катфаэль отрицательно покачал головой. — Мне известно не больше твоего. В данном случае я никого не защищаю, кроме Ричарда. С этим гиацинтом я и пары слов не сказал, когда он приходил в монастырь с посланием от Кутреда и когда провожал меня в лес Кейлмунду. Все, что я могу, так это смотреть в оба по дороге в Эйтонский лес. И будь уверен, если я что-либо замечу, ты узнаешь об этом раньше, чем кто-либо другой. К добру ли, к худу ли... но донесут да нам господь и святая Уинифред какие-нибудь вести. На этом они и простились. Хью поехал в замок, надеясь узнать новости накопившиеся за день, а Катфаэль направился через Роксетер к опушке Эйтонского леса. Ехал он не спеша, ему многое нужно было обдумать. Странное дело. Но одно предположение о том, что могло произойти худшее, утвердило монаха в мысли, что этого худшего не случилось, да и не могло случиться. Но самым удивительным было другое. Отдавая себе отчёт в том, что Гиацинт он совсем не знает, Катфель укреплялся в уверенности, что исход дела будет благополучным. Вот-вот он узнает, если не всё, то по крайней мере Самое необходимое. Эйлмонт уже более-или менее поправился. Бледность прошла, лесничий был рад гостю, так что Катфаэль с чистым сердцем мог дать ему костыли. 5 дней лежания в четырёх стенах оказались для Эйлмонда нелёгким испытанием, однако возможность выходить из дома в огород и осваивать новый способ передвижения явно взбодрила его. и подняла ему настроение. Когда он вдоволь поупражнялся с костылями, Аннет усадила его за ужин вместе с Котфаэлем. "Теперь я со спокойной душой могу возвращаться", сказал лесничему Котфаэль. "Я вижу, у тебя всё в порядке. Кость сраслась правильно, нога твоя прямая, как копьё. Теперь мне не нужно навещать тебя так часто. Кстати, Не заходили ли к вам незваные гости? Сегодня Хью Берингер со своими людьми прочёсывал окрестные леса. Вы слыхали, наверное, они ищут слугу Кутра до Агиоцинта. Его подозревают в убийстве бывшего хозяина. Да и мальчик Ричард тоже пропал. Мы узнали об этом вчера вечером, проговорил Эйлмунд. А нынче утром тут цепью прошли люди шерифа. Они прочёсывали лес между рекой и дорогой, заглядывали под каждый кустик, не пропустили даже мой хлеб и курятник. Орден и сам ворчал, мол, глупость это всё, но у него был приказ шерифа. Он говорил, мол, к чему тратить время на поиски явно невиновного, но дескать шериф обещал спустить с них шкуру, если они пропустят хоть один кустик. А как насчёт мальчика? Его нашли. Пока нет. Во всяком случае в Итоне его нет. Если это послужит тебе утешением, то леди Дионисий, как и тебе пришлось согласиться на обыск. Как видишь, перед законом все равны, и простолюдин, и благородная леди. Аннет молча прислуживала за столом, приносила то хлеб, то сыр. Её походка была как прежде легка, лицо безмятежно, лишь при упоминании о Ричарде Чело девушки омрачило тень сострадания. Трудно было сказать, что кроется за её спокойствием, однако у Катфаэля на этот счёт были свои соображения. После ужина, несмотря на возражения гостеприимного хозяина, монах стал собираться в обратный путь. За последние несколько дней я пропустил столько служб, что мне следует поторопиться и успеть хотя бы к повечерию. Я наведаюсь к тебе послезавтра. А ты пока осваивай костыли. Только вот что, анет, не давай ему ходить слишком много, а будет спорить, просто отбери костыли. Девушка рассмеялась и пообещала, что так и сделает. Однако Кэтфаэль заметил, что мысли её заняты чем-то совсем другим, и что она не присоединила свой голос к голосу отца. когда тот принялся уговаривать Катфаэля не уезжать так рано. Кроме того, на сей раз Аннет не стала провожать монаха до ворот, но осталась стоять в дверях дома, глядя, как тот садится в седло. Аннет помахала на прощание рукой, когда Катфаэль, оглянувшись, направил свою лошадь по узкой тропе, вьющейся между деревьями. И лишь когда он исчез из виду, девушка повернулась и ушла в дом. Но кот Фаэль отъехал совсем недалеко. В двухстах шагах от старожки была небольшая затенённая полянка, где он спешился и привязал лошадь, после чего крадучись проскользнул обратно и остановился неподалёку от старожки, откуда он мог видеть всё, оставаясь незамеченным. Над прочистью сгущались зеленоватые сумерки, Стояла глубокая тишина, нарушаемая лишь запоздалой песней лесной птицы. Через несколько минут Анет вновь вышла из дома и остановилась, оглядываясь и чутко прислушиваясь. Затем, успокоенная, она решительно вышла за изгородь и свернула за угол. Под прикрытием деревьев Котфаэль двинулся следом за девушкой. Курятник давным-давно был заперт, коровы в хлеву. Все свои вечерние дела Аннет закончила ещё час назад, пока её отец осваивал костыли на поросшем травкой участке прочисти. Видимо, у девушки было ещё какое-то неотложное дело, которое надо было сделать до того, как на ночь дверь сторожки запрут на засов. Аннет шла легко и весело. Дойдя до края прочисти, она принялась раздвигать руками подступившие вплотную ветки кустов. Её каштановые волосы были распущены по плечам, голова немного задрана, словно девушка вглядывалась в тёмные кроны деревьев, смыкавшиеся у неё над головой и ронявшие в тишине свои увядшие листья, эти слёзы стареющего года. Аннет ушла недалеко. Пройдя всего сотню шагов вглубь леса, она остановилась под ветвями огромного старого дуба, побурявшая крона которого всё ещё не облетела. Укрытый тенью деревьев, Катфаэль стоял совсем близко и видел, как девушка запрокинула голову и тихонько свиснула. Где-то наверху тихо зашуршали листья, послышалось лёгкое постукивание, словно падали желуди, и наконец, нисходящая рябь еле слышных движений достигла земли, явив взглядом юношу, ловкого и бесшумного, как кошка. И два он оторвал руки от нижней ветви и спрыгнул на землю, как оказался в объятиях девушки. Стало быть, Котфаэль не ошибся. Эти двое полюбили друг друга, чему, видимо, немало способствовало то обстоятельство, что Гиацинт сослужил добрую службу отцу девушки. Покуда Эйлмунд лежал дома, у Аннет были развязаны руки, и она могла спокойно заниматься своими делами. прятать здесь беглеца и кормить его но что они будут делать теперь когда лесничий вот-вот встанет на ноги честно ли это будет вынуждать отца мириться с нарушением закона однако вот они двое влюблённых стоят обнявшись искренне словно дети и кажется эти бесконечные объятия не в силах прервать никакой отец Никакой король и никакой закон. Анет с её распущенными волосами и босыми ногами и Гиацинт, стройный и гибкий, исполненный некой тревожной красоты, чем не два существа, вышедшие из древнего леса, чем не фавн и нимфа из безвкусной, но красивой сказки. Даже сгустившиеся сумерки не могли скрыть сияние их лиц. получившихся счастьем заворожённый на некоторое время увиденным катфаэль подумал, что раз уж он зашёл так далеко, то отступать некуда. С треском ломая сучья, он выступил из кустов и не скрываясь пошёл прямо к дубу. Услышав шум, Аннет с гяцинтэм, не разжимая объятий, мгновенно отпрянули в тень, словно два оленя почуевшие опасность. Наконец они увидели катфаэля. Бледная как полотно, Аннет тут же вышла вперёд и заслонила собой Гиоцента, однако тот усмеялся, легко приподнял её за талию и, отставив в сторону сам, вышел вперёд. Что ей требовалось доказать? вымолвил Катфаэль, давая им возможность услышать свой голос и немного успокоиться. Чтобы не пугать их, он остановился в нескольких шагах поодаль хотя они, видимо, уже поняли, что ничего страшного им не грозит. Я не служитель закона. Если вы не сделали ничего дурного, вам нечего бояться меня. У меня как-то не хватает духу открыто заявить о своей невиновности, мягко сказал Гиацинт. Даже в сумерках Котфаэль заметил его лёгкую усмешку. Но я никого не убивал, если ты это имел в виду, брат Котфаэль? «Ведь это ты?» «Я самый», — признался Катфаэль. Он переводил взгляд с одного встревоженного лица на другое и увидел, что у обоих, похоже, отлегло от сердца и охота убегать пропало. «Ваше счастье, что люди шерифа не взяли нынче с собой собак. Хью не любит травить собаками людей. Прости, парень, что мой нынешний приход в сторожку заставил тебя дольше обычного посидеть в твоем гнездышке. Надеюсь, ночуешь ты с несколькими большими удобствами. Тут юноша с девушкой улыбнулись, всё ещё насторожённо озираясь, но промолчали. Ну и где же ты прятался, пока тут были люди шерифа? Собравшись с духом, Аннет решительно выступила вперёд, её распущенные волосы колыхались облаком. Если уж тебе так хочется знать, вымолвила она, улыбнувшись. то покуда Уилу Орден сидел у нас дома за столом и потягивал Эль, а его люди шуровали в нашем курятнике и насиновали, гиацинт прятался под топчаном Эйлмунда, — сказала она, подходя вплотную к Атфаэлю и держа гиацинта за руку. «Ты, небось, думал, что отец ничего не знает о моих делах? Что все это я? Так вот, ничего подобного. Он знал все с самого начала». Во всяком случае, с тех пор, как начались поиски Гиацинта. А теперь, когда ты обнаружил нас, не лучше ли будет нам пойти в дом и всем четверым подумать, как быть дальше и как выпутаваться из этой истории. Сюда они больше не заглянут, с уверенностью изрёк Эйлмонт, взявший на себя роль председателя на этом необычном собрании. Лесничий возлежал на том самом топчане, под которым от людей шерифа прятался гиацинт. А если и заглянут, то мы узнаем об этом заранее. Да и зачем им перепроверять одно и то же место? Ну, разумеется, согласился Катфаэль. Кому придёт в голову, что ты прячешь убийцу? вымолвил он, надеясь, что его поймут правильно. Какой там убийца? воскликнул Эйлмунд. Я сразу понял, что это вздор, да и тебе пора бы уяснить. И это не просто слепая вера. У меня есть доказательства. Хотя и вера, сам понимаешь, далеко не последнее дело. Сам посуди. Когда той ночью ты уехал от нас и обнаружил в лесу покойника, он был мертвым уже больше часа, не так ли? — А то и все два, если это тебе поможет, — добавил Катфаэль. Ты уехал от меня, когда Анна вернулась в дом, закончив свои вечерние дела. Помнишь, я ещё ворчал на неё, мол, ходила она слишком долго, больше часа. Её можно понять. Она бегала на свидание вот с этим парнем. Чем бы они там ни занимались, надеюсь, ты догадываешься, что они вовсе не спешили. Короче говоря, эти двое были в лесу в миле отсюда, от нас с тобой. И туда же Аннет, спустя 2 часа, вернулась. Так вот, там, в лесу, их встретил Ричард. И Аннет привела этого парня ко мне как раз минут через 10 после твоего отъезда. Никого он не убивал, поскольку всё это время был вместе с моей дочкой, а потом и со мной. И той ночью он спал в моём доме, так что его и близко не было рядом с тем убитым человеком. И мы с Аннет готовы поклясться в этом. Так почему же ты начал было к атфаэль, но осёкся на полуслове, сообразив, что собрался задать глупый вопрос. Нет, не отвечай ничего. Я и так всё понял. Туповат я что-то стал. Если бы ты пошёл к Хью Берингару и всё выложил ему, ты снял бы с гиацинта обвинение в убийстве. Но хотя один басье мёртв. Со дня на день в аббатстве ожидают другого. Может, он уже и прибыл. Судя по словам слуги, Басье сын ничем не лучше своего отца, а уж этот малый знает, что говорит. «Я вижу, ты, Эйлмунд, повязан по рукам и ногам». Гиацинт сидел прямо на полу у ног Аннет, обняв руками свои колени. «Я не собираюсь возвращаться туда». Вымолвил он спокойно, но голос его был полон отчаянной решимости. "Ну, хватит, хватит", мягко остановил его Эйлмунд. "Ты же понимаешь, Котфаэль, что когда я опустил его к себе в дом, ни о каком убийстве вообще не было речи. Просто я приютил у себя беглого виллана, у которого были веские причины сбежать от своего хозяина и который оказал мне неоценимую услугу". Этот парень пришёлся мне по душе. И в любом случае я не желал прогонять его. А потом, когда до нас дошли слухи об убийстве, я не переменил своего решения, поскольку был уверен, что Гиацинт тут совершенно ни при чём. И как тут было мне идти к шерифу, к бату или к кому бы то ни было? Просто невозможно. И теперь мы имеем у себя на руках этого парня, И нам нужно как-то позаботиться о его безопасности.